«Глава 17. Ты какая-то странная!» Выпитив нижнюю губу, хмуро заметила Софа. «Будто мы не на обал ездили, а на кладбище!» «Сравнение, кстати, мне как раз к Кевину!» Кисло отозвалась Британи. Она сидела за столом в их общей комнате и подбрасывала на ладони яблоко. София принесла целую дюжину, румяных, сочных. Она давно съела своё, а обри всё мурыжило. Мысли её витали далеко отсюда» тревожные, обрывочные, не желавшие складываться в мозаику. «Тоже додумался!» Пожурила некроманта соседка и с ногами забралась на постель. Сейчас от леди в ней было не больше, чем в дижских одноклассницах Британи. Но девушка убедилась, в свете Софа становилась другой. «Хотя бы на полигон притащился!» «Там опасно!» Попыталась защитить куратора Бри. «Все к королевским играм готовятся. Кевину тоже надо!» «Кевину надо!» — передразнилась София и лукаво покосилась на соседку. «Так вы поссорились, поэтому ты такая кислая!» «Да при тут Кевин?» — отмахнулась девушка и, наконец, положила яблоко на стол. «Будь у меня других поводов нет!» «Тебе должна погроб жизни!» — Барон Ташир тёмный назвал. Активно намекал, что я приёмная. Ещё и кинжал этот. Два ректора. «Как это два?» — насторожилась Софа и рывком выпрямилась. «И что там о тёмной приёмной дочери?» «Кались, подруга, а то долг не прощу бритта не поморщилась. Как легко соседки доставались деньги, раз она запросто могла забыть о круглой сумме. Вот зачем вновь подчеркнула разницу в их происхождении. Хотя слова у Орвика Ташира поселили в её душе сомнения. Бри сама толком не знала, кто она. Но уж явно не леди. Одна голова хорошо, а две лучше. Девушка кратко поведала о случившемся на балу. Софа выслушала, не перебивая, и вынесла вердикт. «Ректор один просто выпил много. Стыдно стало. Мэффи и Рич на тебя преобразили. Платье сработало. Говорила же, ты кучу мужиков на него поймаешь. Господин Лабриан не святоша. А тут виноватая студентка. Ну и предложил. Ты не дала, пуншем облила. Не признаваться же в конфузе. Ректор и попросил барона подыграть. Спасти честь, так сказать». «Магии их уровня не чита нам. Перенестись за миг с одного места в другое для них — чу А ментальный диалог? Как чаю выпить?» В устах Софии всё звучало логично. Ректор и прежде проявлял к Бриттани странную симпатию. Опять-таки поцеловал, пусть не в губы, но всё же. Вдруг он и в гости её позвал, чтобы для самого себя точку поставить, не позволить завести роман. Такой вариант девушка прежде не рассматривала». И насчет возможности магов его порядка чистая правда. Господин Лабриан дока иллюзий. С словом, с этим покончено, а со всем остальным соседка предложила заглянуть к господину Диасу. «Сама посуди», — напирала она. «Он первый в тебе что-то углядел, вдобавок темный маг. Рыбак рыбака. Словом, кто больше темного мага может знать о темной магии? Забеги перед Кевином. Не обидится гроза сердец, если ты чуть задержишься». «Заодно мне поможешь. Я тут». Софа чуть смутилась. В тотализаторе увязла. «Спросишь у Диаса, кто фаворит?» «Смотри и все содержание не просади», погрозила подруге пальчиком Бри. «Просажу, вместе с тобой под и таскать пойду», легкомысленно отмахнулась Софа. бри не представила экстравагантную дочку лорда Ларка в харчевне и заранее пожалела хозяина и посетителей заведения. Но и ее родителей заодно». У девушки впервые закралось подозрение, что и колледж, и академия всего лишь средства услать непутевую дочь подальше в смутной надежде унять ее темперамент. «Надеюсь, с подавальщицей ты раздумала?» Уже другим, предельно серьезным тоном полюбопытствовала София. «Не место тебе в трактире. Мужичье, пьяницы сплошные. Оскорбляют, тискают, а ты цветочек. Вдобавок, как учиться станешь? Сейчас ты иногда до ночи сидишь». «А с работы и вовсе из Академии вылетишь!» Бри покачала головой. «Я тебе должна. А я не люблю быть в долгу. В первый же выходной пройдусь по городу, поспрашиваю о работе». «Гордая ты!» Страдальчески закатила глаза соседка. «Точно, тёмная. К гадалке не ходи. А ещё аристократка в тридцать пятом поколении с горой глупых принципов». «Вовсе они не глупые», обиделась Британи и, подхватив сумку с кинжалом, который никогда не оставляла без присмотра, сухо обронила. «Я к мастеру Диасу!» Чем ближе зима, тем быстрее темнело. Вечерами руки без перчаток мёрзли. Бри засовывала их в карманы шерстяной кофты, которую накидывала поверх костюма для занятий физической подготовкой, брюк и свободной рубашки. Модницы посмеивались над её нарядом, называли бабушкиным, но девушка не обращала внимания. «В самом деле, главное — тепло». Да и не такая уж кофта жуткая. Длинная, практически как вязаное пальто из шерсти мериноса. «Мама отдала», — сказала дочери в академии нужнее. Несмотря на то, что по земле уже стелились длинные тени, а солнце должно было с минуты на минуту скрыться за горизонтом, вокруг бурлила жизнь. Из душных аудиторий она переместилась в сады, дворы и прочие открытые площадки. Студенты заканчивали тренировки, собирались в группке по интересам, Смеялись, болтали. Исключение составляли некроманты. Часть занятий у них проходила в ночное время. Даже отсюда было видно зарево над полигоном. Приставив ладонь к глазам, чтобы не слепило закатное солнце, девушка гадала, сколько человек отрабатывало удары. Небо то и дело вспыхивало. Взрывалось снопом искр, заливалось то нестерпимой белизной, то пугающим багрянцем. Господин Диас сейчас там. Контролирует подопечных, подсказывает удары а Кевин на кладбище. учебным разумеется. Бриттани мысленно прикинула и уверилась, что если поторопится, успеет туда и туда. Напрямик вышла бы быстрее, но ходить сквозь стены она не умела, придется спускаться и подниматься по спиралям дорожек. Подпрыгивали, выкатывались из-под ног мелкие камушки. Чуть притормаживая на поворотах, бриф в прыжку неслась мимо каменных стен учебных полей, садов, огородов. Сумка больно била по плечу, но девушка не сбавляла темпа. Кевин долго ждать опаздывающую первокурсницу не станет. Британи не заметила, как на Сахис опустилась ночь. Пока еще достаточно светло, но с каждой минутой темнело. Воздух приобретал характерный лилово-серебристый цвет. Девушка притормозила, выравнивая дыхание, повертела головой. Черной башни отсюда не видно, только сплошная стена очередного сада с одной стороны и поросший кустарником обрыв с другой стороны. Под ним либо очередной сад, либо поле. Нижняя часть академии – нескончаемая спираль из камня, земли и зелени. Бриса вздохом констатировала, что заблудилась. Наверное, пропустила в попыхах нужный поворот. Не заметила боковую дорожку. У полигона такой крутизны нет. И ни одного указателя. Тяжко вздохнув, девушка прикинула, далеко ли до ворот. Безусловно, она потеряет у времени. Зато выяснит нужное направление. Или лучше вернуться. Наверняка заветный поворот рядом. Хоть кто бы мимо шёл. В сердцах вырвалось убри. «Когда не надо, полно народу, а тут не души». «Вот тебе и полчаса. Кладбище в самом низу, полигон чуть выше. Не управится. Определенно не управится». Уже без былого энтузиазма девушка начала восхождение. Как она и предполагала, скоро справа потянулась лента стены. У калитки блестела жестяная табличка. Учебное поле номер 15. За воротами тропинка змеёй спускалась к тёмному прямоугольнику для занятий. «Что там? Не разглядеть! Не хватало света!» «Ага, мне нужно одиннадцатая», — приободрилась Британи. Всё оказалось не так плохо. Она потеряла от силы пару минут. Если стоять лицом к академии, чётные поля слева, нечётные справа. Выходит, Бри осталось пройти ещё одно. Сначала девушка не обратила внимания на шорох гравия за спиной. Мало ли кто возвращается из города. Однако неведомый некто двигался за ней шаг в шаг. Буквально дышал в затылок. Это раздражало. «Уважаемый!» обернулась и смерила незнакомца недовольным взглядом. «Дорога большая. Нечего ко мне сжаться!» Мужчина не двигался, словно окаменел. Закутанный в длинный плащ, скрывавший его с головы до пят, даже кончики сапог не торчали. Он производил странное, тревожное впечатление. «Эй!» Бри прищёлкнула пальцами перед его лицом. «Вы меня слышите?» Может, она совершала очередную ошибку, грубила преподавателю, но девушка всерьёз испугалась, что незнакомец впал в ступор. Мужчина молчал. Бриттани начинала сердиться. «Не хочет разговаривать? Пусть идёт себе дальше, она не мешает». А он стоит и дышит, наблюдает за ней из-под складок глубокого капюшона. «Ладно, некогда мне с вами возиться, у меня занятия». Девушка сделала шаг, мужчина за ней. Стоило ей остановиться, и он замирал. «Да кто вы такой?» запаниковала Британи. «Оставьте меня в покое, иначе...» Она осеклась и попятилась, прижимая ладонь ко рту. Незнакомец не отбрасывал тени. Как Бри сразу не заметила? Поворот совсем рядом. Если повезёт, можно проскользнуть между преследователем и стеной учебного поля номер 11 Небольшой кросс и долгожданный полигон, где полно сильных магов. Выяснять, кто пожаловал по её душу, Британи не собиралась. Пусть мастер Диас собирает команду... И сам ловит пришельца. Однако отпускать её не собирались. Бри не поняла, как оказалась на земле. Колени пульсировали болью. Гравий царапал ладони. «Отдай то, что тебе не принадлежит!» прошелестел голос, напоминавший ветер в осеннем лесу. «Кинжал!» Не сводя взгляда с мужчины, девушка пошарила рукой и с облегчением отыскала ремень сумки. Притянув её к груди, прижав, как ребёнка, Бри-то неупрямо покачала головой. «Отдай!» Повторил незнакомец и шагнул к ней. Девушка неуклюже отползла, подметая волосами дорогу. Сумка мешала, пришлось повесить её на шею. Округлившимися от ужаса глазами Брис следила за тем, как колышется, поднимается при ходьбе ткань плаща. Ближе и ближе. Вот рука мужчины простёрлась над ней. Укрытые тенью рукава пальцы сложились с щепотью. Между ними вспыхнул, обдал гравий с напом искр огненный шар с бледно-жёлтой сердцевиной, и алыми краями. Понимая, что медлить дальше нельзя, Брита не подскочила и с визгом припустила к заветной дорожке. Шар полил волосы. Он врезался в ограждение учебного поля, отрезав пути к спасению. Девушка вжалась спиной в камень. Сердце стучало в ушах. Дыхание сбилось. Запах палёных волос смешался с едким запахом пота. Дрожащей рукой Брита не коснулась пострадавшей пряди. Обуглившиеся концы до сих пор обжигали пальцы. Однако на камне... Куда угодил шар? Не осталось даже вмятины. Выходит, магия направлена исключительно на Бри. Взгляд забегал по сторонам в поисках спасения. Незнакомец загнал в ловушку. Ловко пресекал любые поползновения ударом очередного шара. За спиной стена. Впереди он. Сбоку смертоносный огонь. Идеальная ловушка. «Кто вы такой?» – пискнула Бриттани, надеясь заговорить противнику зубы. «Время работало на неё. Если дотянуть до конца тренировки, она спасена». Вместо ответа незнакомец коснулся краев капюшона и медленно, будто получая удовольствие от процесса, опустил его. Девушка пронзительно завизжала, вцепилась в спасительную ограду. Там на неё определённо смотрел не человек. Половина его лица скалилась черепом, под кожей второй половины гуляли магические разряды, довершали образ провалы глаз, до дна которых не добрался бы даже солнечный свет. «Кинжал!» Страшное существо протянуло руку. Бриттани действовала инстинктивно. Она не понимала, когда успела расстегнуть сумку, вытащить оружие. Решение казалось единственно верным. Кинжал насквозь проткнул бледную ладонь. Незнакомец отшатнулся и зашипел. Воздух наполнило зловоние, будто кто-то забыл выбросить помойное ведро. Бринни сразу поняла, что оно исходило от ладони противника. С неё на гравий капало что-то вязкое, тёмное. Бриттани перевела взгляд на собственную руку, всё крепко сжимавшую кинжал. Пальцы задрожали и едва не разжались. Только сила разума, вовремя взявшего верх над чувствами, не позволила выбросить оружие. Бежать или умереть? Девушка выбрала первое. Она закинула кинжал в сумку и, сдирая пальцы в кровь не хуже горной козы, взлетела на стену. Кулем рухнула по ту сторону. В нос ударил острый специфический аромат. Британи приземлилась в огороде. Обычных растений здесь не выращивали, только лечебные и ядовитые. «Простите, милые, я потом вас вылечу!» Извинилась девушка и, превозмогая боль, поднялась на ноги. «Нужно скорее убираться. Стена для потустороннего существа не преграда. Да и валяться среди неведомо чего не лучшая идея. Если ядовитый сок попадёт в ранки, Бриттани гарантированно пополнит ряды покойников». Разумеется, просто так сбежать ей не позволили. Не прошло и пары минут, как преследователь показался над стеной. Становиться живой мишенью Бриттани не желала поэтому обратилась к Дару. Пусть растения не огненные шары, но кое начто сгодятся. Госпожа Нура гордилась бы ученицей. За считанные мгновение Брис сотворила самый настоящий лес, значительно затруднивший передвижение противника. Придавить бы его сверху камнями, но на такое у Британи пока не хватало ни сил, ни умений. Выиграв время, она, прихрамывая как могла, спешила к смежной с полигоном стене. Эх, совсем немного не дошла. Увы, Калитку контролировал враг. Придётся снова лазать. Пару раз споткнувшись, пропахав носом грядку с чем-то душистым, Бри наконец добралась до цели. Слишком высоко. Девушка в отчаянии заметалась вдоль ограды, пытаясь отыскать выемку, чтобы поставить ногу. К счастью, таковая нашлась, и Бри-то неочередным, нечеловеческим усилием закинула себя наверх. Тут силы её покинули. Сотрясаясь от мелкой дрожи, девушка распласталась на неровных камнях. Вот он, полигон. Тренировка ещё не закончилась. Но зарево уже не такое яркая Удары сыпались всё реже. «Помогите!» Дождавшись минуты, затишье завопила Бри. Тот, огненный, её тоже услышал. Но он так и так бы её нашёл. «Помогите! Убивают!» Срывающимся голосом повторила девушка. Она ощущала дыхание смерти. От него волоски на затылке вставали дыбом. бри не боялась обернуться, убедиться, враг рядом. Уже заготовил заклинание. Глаза слезились, то ли от рези, то ли от эмоций. «Эй, что ты тут делаешь?» Бритак глубоко погрузилась в пучину паники, что проворонило появление незнакомого парня. Он подошёл со стороны полигона и, склонив голову на бок, удивлённо рассматривал её. «Там... там демон или вроде того!» На одном дыхании вымолвила Британи и разрыдалась. «Она долго держалась, теперь можно!» Старший потянулся и усел на стену подле неё. «Никакого демона?» оглядевшись, констатировал он. Британи не стала спорить, она видела то, что видела. «О, да ты вся в крови!» присвистнул парень. «И руки в Беладонне. Тебе немедленно в лечебное крыло надо, иначе коньки отбросишь». «У Беладонны всё ядовитое, а ты в соке измазалась». Девушка кивнула. Она напоминала выжатый лимон, не могла толком ни говорить, ни думать. Глубокий вдох. И хотя бы одно умение Британи вернула. «Мастер Диас здесь?» Старшекурсник кивнул. «Позови его, пожалуйста». «Хотя нет», — спохватилась бриф вспомнив о кинжале. «Сначала Софу, мою соседку Софию из 85-й комнаты. Скажи, это очень важно, очень-очень». «Нельзя, чтобы у неё нашли вещи бернадет Возникнет слишком много вопросов». Увы, пока бритта не могла довериться только подруге. Потом, может быть, господину Диасу, барону Таширу, определённо нет. Она склонялась к тому, что именно отец Кевина — Послал по её душу страшное существо. Специализация подходящая. Да и вызвать демона. Не расплюнуть Работа уровня у Орвика. Он мог сколько угодно врать, будто не интересуется кинжалом, но вряд ли позволил бы владеть им, обычной девчонке. Странно, студент не стал прикословить. Видимо, девушка выглядела настолько плохо, что он пожалел малявку. Теперь вся надежда на Софу. Лишь бы её не унесло гулять. Тогда придется сдаваться мастеру Диасу и надеяться на его порядочность.